Бежит, размахавая гривы Червонцы нужны для гонца Булат потеха молодца Летивый конь потеха тоже Но шапка для него дороже За шапку он оставить рад Коня, червонцы и булат Но выдаст шапку только с бою И то лишь с буйной головою Зачем он шапкой дорожит? За тем что в ней донос зашит, Донос на Гетмана злодея Царю Петру от Кочубея.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 Торгуют клятвами вассалов. Какой-то нищий во дворец Неведомо отколе ходит, И орлик Гетманов-делец Его приводит и выводит. Повсюду тайно сеют яд Его подосланные слуги. Там, на дону, казачьи круги Они с булавином мутят. Там будет диких орд отвагу, Там, за порогами Днепра, Стращают буйную атагу Самодержавием Петра. Мазепа всюду взор кидает И письма шлет из края в край. Угрозой хитрой подымает он на Москву, Бахчисарай, король ему в Варшаве внемлет, В стенах Очакова паша, Восстание Карл и царь. Не дремлет его коварная душа, Он думой думу развивая,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 и вместо праведных угроз, как жертве, ласки расточали. И озабоченный войной, гнушаясь мнимой клеветой, дано составе без внимания, сам царь Иуду утешал и злобу шумом наказания смирить надолго обещал. «Мазепа в горести притворной!» Царю возносит глаз покорный. И знает Бог, и видит свет, Он, бедный гетман, двадцать лет Царю служил душою верный. Его щедротую безмерной осыпан, Дивно вознесён О, как слепа безумно злоба! Ему теперь у двери гроба Начать учение измен И потемнять благую славу,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 Ты на него с благоговеньем Возводишь ослепленный взор, Его лелеешь с умилением. Тебе приятен твой позор, Ты им в безумном упоенье, Как целомудрием горда, Ты прелесть нежную стыда В своем утратила паденье. Что стыд Марии? Что молва?